Клер. Когда я вернулась домой, было почти шесть. Я села в кресло в прихожей и попыталась принять тот факт, что мой отец вот-вот умрет. Снаружи раздался звук клаксона, короткий, будто призыв. Затем снова и снова бип, бип, бип, каждые пять секунд. Я пыталась выкинуть его из головы, но он не замолкал, настойчивый, резкий, сводящий с ума. Как будто тебя все время бьют по уху. Я поднялась, подошла к окну и выглянула. Это был он, Михди. Он сидел в машине, не сводил глаз с дома и с противной усмешкой жал нагудок. Он весь случился от самодовольства, уверенный, что мне нечем ответить на его назойливое преследование. Но это не так. Меня обуяла ярость. Я ринулась к столу и отперла ящик. Все это время там лежал пистолет Макса, неподвижный, молчаливый, безобидный, пока я не пробудила его от долгого сна. Михди широко раскрыл глаза, когда я рывком открыла дверь. Он тут же заметил пистолет и потянулся к ключу зажигания, но я бросилась вперед, словно на крыльях. Миг, и я уже возле машины приставляю револьвер Макса к виску Михди. Руки на руль! Рявкнула я. Он побледнел, как полотно. В моем л е д я н о м взгляде он прочел смертный приговор. Клэр, это была шутка, просто шутка. Я руки на руль. Мой голос гремел в сумерках. Быстро. Михди пробормотал. Эти плохие отзывы просто шутка, Клэр. Я их удалю, клянусь. Я сильнее п р и ж а л а ствол к его виску. Заткнись, Клэр, пожалуйста. Заткнись! Металлический щелчок подействовал на Михди, как удар током. Он резко напрягся и тут же обмяк. Клэр, прошу тебя. Раздались всхлипы. Мой взгляд был полон спокойствия. Больше никогда сюда не приезжай. И я убрала пистолет от его головы. Он сразу же завел мотор и умчался прочь. Я ощущала тяжесть пистолета в руке. Он передавал свою силу моей руке, и дальше моему сознанию. Машина м е х д и скрылась вдали, а я думала о том, как же это просто остановить мужчину. Надо всего лишь смириться с последствиями.